его любовь к ней, в которой она была уверена, была лестна и радостной ей. И ей легко было вспомнить о левень. В воспоминаниях же примешивалось что-то неловкое. Хотя он был в высшей степени светский и спокойный человек. Как будто фальшь какая-то была. Не в нем. Он был очень прост и мил, но в ней самой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 «Неужели это я сама должна сказать ему?» — подумала она. «Ну что я скажу ему? Неужели я скажу ему, что я его не люблю?» «Это будет неправда. Что же я скажу ему? Скажу, что люблю другого?» «Нет, это невозможно. Я уйду. Уйду!» Она уже подходила к дверям, когда услыхала его шаги. «Нет, нечестно. Чего мне бояться?»